Глава шестая. Марк. Четверг, 19 марта 2020-го. «Где мама?» «Не знаю». Сеп смотрит на своего отца, излучая недовольство его ответом. «Почему она не звонила на этой неделе?» «Наверное, она очень занята. Нечестный выпад, укор в сторону жены, ранящей ребёнка» но марк злится на нее поэтому ему все равно она обычно возвращается домой к этому времени отмечает сеп он звучит обеспокоенно, очевидно не знает как продолжить мне нужно чтобы она проверила мое домашнее задание по французскому я его проверю себа это не впечатляет они оба понимают что марк мало знает о сопряжении неправильных глаголов вероятно даже меньше чем сам сеп а сеп внизу рейтинга по языкам «Да не надо», — бормочет он и медленно выходит из кухни. Он не доел завтрак, но Марк не утруждается кричать на него, настаивать, чтобы он вернулся к столу. В нем осталось мало сил для ссор, а те, что еще есть, он хранит для Ли. Оля не спрашивает, где его мать, но он то и дело поглядывает на кухонные часы. 25 минут девятого. Обоим мальчикам пора в школу, они опоздают». Обычно Ли возвращается как раз до восьми, иногда, если поезда опаздывают, она врывается в дверь в пять минут девятого. Ночной поезд прибывает в семь ноль семь утра. Ли всегда выбирается из него, как только он останавливается на Юстон, спешит вернуться домой и увидеть мальчиков перед школой, пусть даже на несколько минут. Она всегда звонит, если поезд опаздывает. Всегда. Она помешана на планировании и расписании, она всегда говорит им, что ее успех в качестве бизнес-консультанта основан на ее управлении своим временем, что она не позволяет себе бездельничать ни секунды, максимизирует все свободное время и так далее и тому подобное. Они часто подшучивают над ее слегка бескомпромиссным подходом, но они все неохотно принимают, что структура, привносимая ею в их жизни, в основном полезна. Ее отсутствие — это однозначно странно, и то, что она не звонила всю неделю. Марку стоило знать, что от мальчиков нельзя вечно отмахиваться, говоря о ее бесконечных встречах, разрядившемся телефоне, что, может, она его потеряла. «Почему она тогда просто не воспользовалась телефоном в отеле?» — спросил Сеп. «Может, она забыла наши номера?» «Что, все? Даже домашний?» — презрительно спросил Сеп. Ему было двенадцать, не шесть. Ни один из них не связывался с ней с утра понедельника. Она всегда работает с понедельника в четверг, но обычно она звонит им по несколько раз в день, пишет более-менее постоянно, присылает напоминание о том, что оставила им в морозилке, в каком порядке есть домашние блюда и сколько их нужно разогревать. Она могла написать время начала футбольной тренировки или о родительском разрешении на что-нибудь, на которое нужно ответить. Оли, в частности, часто говорит, что ее удаленный микроменеджмент его раздражает. Марк подозревает, что, как и распределение времени, беспокойство Ли тоже втайне ценится. Часто она присылает просто «Привет, надеюсь, у тебя был хороший день». «Привет, как прошел тест по математике?» «Привет, думаю о тебе». На этой неделе никто не получил ни единого сообщения. «Я не пойду в школу, пап». — говорит Оли. — Думаю, тебе нужно вызвать полицию. По дому разносится звук дверного звонка. Всем кажется, что он громче, чем когда бы то ни было. Он сотрясает стены, растаптывает тишину, в которой они мариновались. «Это она?» — кричит Оли с верхней площадки лестницы. «Я так не думаю. С чего бы ей звонить в дверь? У нее есть ключ». И все же сердцебиение Марка на долю секунды учащается, потому что ему бы этого хотелось. Очень сильно. Где-то глубоко в душе он ощущает что-то более могущественное, чем здравый смысл, сочетание тоски и сожаления. Он жаждет, чтобы это была она, но знает, что это не так. Этого не может быть. Это было бы чудом. Он хочет чуда, но проблема в том, что он в них не верит. Оли, как иногда угрюмый почти 16-летний парень, проводящий много времени в попытках убедить родителей, что его не заботит ничего, кроме видеоигр и недозволенного алкоголя, и что родители его заботят меньше всего, очевидно, взволнован, несомненно, очень переживает. Этот факт не скрыть, сколько бы он ни пожимал плечами и не потряхивал волосами. Оба мальчика отказались идти в школу. Сеп, разразился слезами и сказал, что если отец не позвонит в полицию, то он сделает это сам. «Давайте просто посмотрим, а?» «Посмотрим на что?» — возмутился Сеп. «Ее здесь нет! В этом и суть!» Марк подождал до десяти, а потом, когда его звонки Ли остались без ответа, и они не получили от нее известий, когда в новостях не было ничего, объясняющего серьезную задержку поезда или метро, Марк наконец-то вызвал полицию. Дверной звонок выманил мальчиков из своих комнат. Они топчутся на вершине лестницы, а Марк внизу. Каких-то несколько метров, но в тот момент они кажутся непреодолимой пропастью, непроходимой, чересчур. Марк знает, что должен сказать что-нибудь успокаивающее. Он не может ничего придумать, поэтому просто грубо бормочет. «Я думал, вы делаете домашние задания». «Не смог сконцентрироваться», — говорит Оли. «У меня их нет», — отвечает Сеп. «Идите и займите себя чем-то». Марк обладает неприятной склонностью казаться немного вспыльчивым, когда нервничает. Если бы Ли была здесь, она бы сдержанно положила руку ему на предплечье, ненавязчиво напоминая помягче относиться к мальчикам. Ее большие кори глаза молча взмолились бы о терпении. Они тоже напуганы. Но ее здесь нет. В этом и проблема». Оля что-то бормочет. Марк не разбирает точных слов, но улавливает суть. Разочарование, неодобрение, страх. Мальчики блетутся обратно в свои комнаты, ненавидя неопределенность, что выглядит как ненависть к их отцу. Под весом всего этого у Марка прогибается спина. Он хочет согнуть колени, повалиться на пол, но ему нужно выпрямиться. Какое впечатление это оставит полиции, если они обнаружат его распластавшимся и рыдающим? Марк открывает двери что-то словно проносится по его естеству. Он вздрагивает без логической на то причины. Вероятно, это просто холодный воздух, ворвавшийся в дом, и ускользающее изнутри тепло, но кажется, будто дело не только в этом. Жизнь Марка, какой он ее знает, спешит наружу, а проблемы врываются внутрь. Они представляются и показывают свои значки. Женщина, детектив-констебль Клеменс, старшая. Мужчина, скорее мальчик, называется констеблем Таннером. Зная, что мальчики Оли практически точно будут болтаться неподалеку в зоне слышимости и пытаться внять всему сказанному, Марк быстро подтверждает, да, его зовут Марк Флетчер, и да, он звонил касательно пропажи человека, его жены. Потом он поспешно приглашает их в гостиную. Марк невольно разглядывает их форму. Радио, фонарики, громоздкие ремни, тяжелые ботинки, и она кажется драматичной и агрессивной в семейной гостиной. Дом Флетчеров вполне стандартный, возможно, немного неопрятнее среднего. Большинство мебели куплено в «Некст». Мягкие вещи, серого и бежевого оттенков, различные столики, пристенный, журнальный, боковой, сделанные из светлого дуба в деревенском стиле. Все сочетается. Ли нравится, когда вещи сочетаются. Не то чтобы кто-либо обычно замечал, что сочетается, а что нет, навещая Флетчеров, потому что от этого отвлекает внимание и беспорядок. С другой стороны, вряд ли кто-то заметит, что диван немного просел, покрыт пятнами, а на столиках остались кольца от кофейных чашек. Боевые раны, полученные мебелью за прошедшие годы, когда мальчики разливали свои напитки или не пользовались подстаканниками, в основном прикрыты кусочками семейной жизни — журналами, газетами, грудами глажки, школьными портфелями, книгами и спортивным инвентарем. Они из тех семей, что в большинство вечеров собираются у телевизора, не считая Оли. Он предпочитает быть один и по большей части прячется у себя в комнате, если его не выманить едой. Они бросают множество вещей в коридоре, придя домой после школы и работы, но значительное их количество добирается и до гостиной. Время от времени у Ли или Марка кончается терпение, обычно, когда они что-нибудь теряют — пульт, ключи, и тогда они грозятся генеральной уборкой. Иногда они даже находят для нее время. Марк ощущает физическую боль в груди, вспоминая, как Ли приложила усилия и убрала кухню в воскресенье, но не успела прибраться здесь, потому что все пошло наперекосяк. Полицейские все еще стоят. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — предлагает он. Полицейские поворачиваются к дивану и оглядывают беспорядок немного беспомощно, безнадёжно. Марк сметает хлам, бесцеремонно смахивая книги и кроссовки с дивана на пол. «Пожалуйста, садитесь». Он звучит очень настойчиво. Больше указания, чем приглашение, о чём он жалеет. Он не хочет показаться агрессивным, он хочет, чтобы они были на его стороне, Ему нужно, чтобы они воспринимали его как все окружающие. Марка в целом считают добродушным парнем. Секрет в том, что это не так. Не совсем. Точнее, не всегда. А кто не такой? Просто его так воспринимают. Репутация не всегда справедливая или точна. Непостоянно. Иногда ее сложно заработать и легко потерять. В других случаях ее легко получить, но сложнее от нее избавиться. Но никто не может ожидать, что Марк в данный момент будет чувствовать себя легко. Детектив-констебль Клемминс улыбается и садится. Она попутно указывает на противоположный ей стул, и Марк послушно занимает его. «Это его дом, но им всем очевидно, что главное здесь она». Марк не против, ему нужно, чтобы так было. Он прикидывает возраст полицейской, ей немного за тридцать, но ее сдержанная, при этом успокаивающая улыбка выдает спокойную уверенность, присущую людям постарше. Марк долгое время шутил, что полицейские выглядят как дети. Когда он это делал, Ли говорила ему не ступать на эту дорожку. «Это тебя старит», — настаивала она. Ли не выглядит на свой возраст и, по возможности, избегает его называть. Хотя они сидят друг напротив друга, разделенные журнальным столиком, Марк ощущает запах сигаретного дыма в ее дыхании и на одежде. большинство курящих людей, с которыми он встречается, он говорит, что смерть от рака отвратительна. Люди позволяют ему это делать, потому что он потерял свою первую жену и, казалось бы, неуважительным, не позволит ему выплеснуть чувства, осудить. Он не утруждается произносить речь перед полицейской, Он полагает, она знает об ужасных смертях не меньше его. Марк думает, что с ее работой он бы тоже курил. «Значит, вы сообщили, что ваша жена пропала?» «Да». «Как давно?» «Я не видел ее с утра понедельника», признает Марк. «Сэр, сейчас обеденное время четверга». «Сэр, кажется, якобы уважительным, Но на деле звучит с вызовом и упреком. Это сказал мужчина. У него вдоль челюсти рассыпаются красные пятна прыщей, трубящие о том, что он только недавно оставил детство позади. У него все еще впереди величие и ужасы жизни. Почему вы ждали до этого времени? Она работает вне дома с утра понедельника до среды, а потом возвращается на ночном поезде из Эдинбурга в ночь на четверг. «Обычно мы видимся с ней в четверг во время завтрака. Я не знал, что она пропала до тех пор, пока она не появилась сегодня утром. Она работает бизнес-консультантом. В данный момент она работает на компанию, производящую ветровую энергию в Шотландии». «Но вы же позвонили на её место работы, чтобы подтвердить, что она была на работе с понедельника по среду. То есть не пропала, просто не дома, верно?» марку не нравится небрежный тон которым молодой полицейский озвучивает утверждение и попросту слегка приподнимает интонацию в конце предложения надеясь что это сойдет за вопрос марк думает что он должен быть более формальным более тщательным он качает головой она не явилась на работу спрашивает Клеменс. — я не знаю я не знаю кому звонить у меня нет номеров ее коллег или ее начальника Марку неловко признавать это. Он не осознавал этого до сегодняшнего утра, когда ему нужно было им позвонить. Но Ли, независимая женщина, они не следят друг за другом. Если ему нужно было позвонить ей в рабочее время, он звонил на мобильный. Зачем бы ему понадобился номер ее начальника? «Нет головного офиса, куда вы можете позвонить?» Снова утверждение, выдаваемое за вопрос. Марк сдерживает раздражение от ленивой формулировки констебля. У бизнес-консультантов всё по-другому. Когда их распределяют на задания, с ними нельзя связываться через обычные каналы. Если подумать, люди вызывают бизнес-консультантов только когда у них в компании что-то неладно, они не слишком хотят об этом кричать. Этот процесс окутан тайной. Я даже не уверен, на какую энергетическую компанию она работает. Полицейские приглядываются Марк беспокоится, что они его осуждают, считают, что он провалился как муж, что он не интересуется карьерой жены, что он недостаточно присвещен. Это сработает против него. Он пытается сгладить это впечатление. Мне никогда не нужно было знать детали. Обычно мы много общаемся по телефону. Но вы знаете название ее компании, сэр? Невозможно не заметить нотку сарказма. Да. Питерсон у индлупер Она работает на них уже лет восемь. «Мы это проверим», — говорит Клеменс. Марк благодарно улыбается ей. Она не отвечает взаимностью. Констабель Таннер продолжает. «Так вы сказали, что обычно много общаетесь по телефону. Я правильно понимаю, что на этой неделе было не так?» — спрашивает он. Я с ней не разговаривал. «Сообщения?» «Ватсап?» «Электронные письма?» что нибудь нет ничего теперь их взгляды прикованы к марку он чувствует их силу хоть и не смотрит на них а вместо этого глядит в точку над их головами ничего ни слова и это необычно да конечно огрызается марк как и большинство пармы обычно каждый день разговариваем по телефону пока ее нет Она, как правило, звонит пожелать мальчикам спокойной ночи, и да, мы также регулярно переписываемся. Но вы ждали до этого времени, чтобы сообщить о её исчезновении? Он вздыхает. Это выйдет наружу. Он думает, ему лучше сразу всё им рассказать. Это никогда не будет выглядеть хорошо. Мы поссорились. Я думал, она обижается. Марк всё ещё не смотрит на лица полицейских, Он хотел бы увидеть их выражение, оценить, что они думают, но он решает, что не может рисковать применять это преимущество на то, чтобы они прочли его и узнали, о чем он думает. Он полагает, полиция натренирована в этом, в понимании сказанного, в определении недосказанного. Полицейская кивает молодому констеблю, он достает блокнот. Он странно старомодный, Марк думал, нынче у них какие-нибудь электронные блокноты. «Констебль Таннер сделает несколько заметок, поэтому давайте отмотаем назад, ладно? Когда вы в последний раз видели свою жену?» «Я уже говорил в понедельник за завтраком». «И тогда вы поссорились?» «Нет, мы поссорились в воскресенье вечером». «Из-за чего?» «Это пустяк. Глупая ссора». «Полицейские ждут». «Мы с мальчиками посмеялись над тем, как она танцует». Таннер фыркает, привлекая внимание Марка. Он с презрением оглядывает констебля. Клеменс тоже бросает на него суровый взгляд. Он принимает серьезный вид. «Это не похоже на большую проблему. Разве вы не помирились к утру понедельника?» — спрашивает Клеменс. «Это не было большой проблемой. Но что ж, слово за слово, ссора вышла из-под контроля. Вы знаете, как это бывает. Просветите меня». «В ту ночь мы спали раздельно». «Послушайте, разве это имеет отношение к делу?» Марк пробегает руками по волосам, жестко почесывает голову. Это привычка с детства. Нервничая, он чешет голову. Был период, вскоре после смерти Фрэнсис, когда он так часто и сильно чесал голову, что раздирал кожу. Его скальп кровоточил. «Мы просто пытаемся выяснить душевное состояние вашей жены». «Ее душевное состояние?» Марк не знает. Лии нелегко понять. Она обычно очень спокойная, почти отстраненная. Честно говоря, это одна из вещей, привлекшая его к ней. Она совсем не истеричная, не слишком эмоциональная, но по большей части. Когда они познакомились, у Марка было достаточно проблем, достаточно навалившихся эмоций своих и мальчиков. Он не смог бы справиться с чувствительной, чрезмерно возбудимой женщиной Ему нужна была ясно мыслящая, сдержанная, собранная жена. Поэтому ссора была такой необычной, не в её характере так бурно реагировать, кричать на меня, на мальчиков. Потом, когда настало время сна, она не забралась в кровать, забыв о случившемся. «Я не могу. Я...» «Просто не могу», — пробормотала она, доставая запасное одеяло из шкафа. «Я не могу спать с тобой в одной комнате». Марк не предложил поспать на диване, но ну ее хрен Она вела себя как телка. Они едва перекинулись словом за завтраком, ровно столько, чтобы убедить Себа, что все в порядке. С двенадцатилетками еще можно это делать, заставить думать, что вы взрослые и управляете кораблем. Оли был менее убежден. Он уже понял, что взрослые настолько же потеряны, как все остальные. Она сделала Марку тосты, как обычно, он их не съел. Он вел себя как мудак, встал в позу, отверг ее мелочным жалким способом. Он плохо спал, он все думал, что она поднимется и мягко скользнет под одеяло, что они прижмутся друг к другу, не нуждаясь в словах, потому что знают, это была глупая раздутая ссора, но она не пришла. В три часа ночи ему надоело таращиться в потолок, Он откинул одеяло и прокрался вниз к ней, готовый перешагнуть свою гордость, сделать первый шаг. Он ожидал, что она не будет спать, может читать, может глазеть в темноту, как он. Она спала. Глубоко и ровно дышала. Он не знал, почему, но ее способность спать после всего сказанного разозлила его еще сильнее, чем если бы он обнаружил ее плачущей. Волна вины захлестывает комнату. Она чуть не поглощает его. Он глубоко вдыхает. Она пропала. Вам нужно искать ее, а не тратить время зря, сидя здесь со мной. В большинстве случаев за скандалом следует период охлаждения, а потом жена возвращается домой, говорит полицейский. Кажется, на него этот факт нагоняет скуку. Это не был скандал. Марку не нравится подбор слова. Не нравится нить размышлений Таннера. Такое пишут в газетах, не так ли? Полицию вызвали из-за домашнего скандала. Я не бил ее. Ничего такого, настаивает Марк. А вы так делали? Когда-либо? Этот более острый вопрос озвучивает женщина. Нет. Марк осознает, что ему нужно перестать разговаривать. Он понимает, что вполне может усугублять ситуацию. Он не может мыслить отчетливо. Он словно на 30 секунд отстаёт от реальности, как когда в новостях показывают репортаж с места событий с задержкой времени. Это кажется не совсем настоящим, достоверным. Марк не может догнать события. Он не может реагировать достаточно быстро, чтобы что-либо спасти. Его мысли отрывистые, и разрозненные. Это ожидаемо, учитывая травму и недостаток сна в последние дни. Он словно тащит своё тело сквозь чужую жизнь. Слава богу, он не сказал этого вслух, никому не стоит говорить о тоскании тел. Он не чувствует себя полностью в сознании, но это не похоже на сон или кошмар. В них есть плюс, каким бы странным или нервирующим он ни казался, в конце концов вы проснетесь. Марк знает, что он не проснется, внезапно получив вторую жизнь назад. «Мы просто задели чувства друг друга», — бормочет он, защищаясь. «Я полагаю, вы звонили жене?» «Отправляли сообщение?» «Да, я звонил ей во вторник». «Не в понедельник?» «Да, но...» Полицейский занёс ручку над блокнотом, собранный, готовый записать слова Марка. Ему нужно быть осторожным, точным. Я звонил, она не взяла трубку, поэтому я оставил голосовое сообщение с извинениями. Когда она не перезвонила, я просто подумала, что она излишне обижается». «Знаете, немного упрямится. Стоит на своём». С тех пор я отправила несколько сообщений в WhatsApp, но она их не прочла. Опять же, я думала, она стоит на своём. А теперь? Теперь я беспокоюсь. Они задают больше вопросов, быстро выстреливая их по очереди. Марк мотает головой из стороны в сторону, отвечая и пытаясь не отставать, пытаясь быть точным, осторожным. «Что-нибудь пропало?» «Вроде чего». «Что угодно. Вещи, обувь, сумка, ее паспорт». «Нет, ничего. Я так не думаю. Я не проверял все. Откуда мне знать? У нее много одежды». «Вы связывались с кем-то из ее друзей?» Я звонил ее лучшей подруге Фионе. Она виделась с ней в понедельник утром. Иногда, если Ли едет на более позднем поезде в Шотландию, они встречаются по-быстрому выпить кофе перед ее отъездом, Фиона говорит, что они встретились, но она не виделась и не разговаривала с Ли с тех пор. Это нормально? Они очень близки, они всё время общаются по телефону, так что нет, это ненормально. Вам, наверное, нужно поговорить с Фионой. У неё есть родственники, нам понадобится список имён и телефонов, всех, с кем она могла связаться. Ладно. Мы можем осмотреться? Если хотите. Вы упомянули мальчиков. У вас есть дети? «Да, Оливер и Себастьян. Сколько им?» «Оли в следующем месяце исполнится шестнадцать, Себу двенадцать». «Она связывалась с ними?» «Нет». «Вы уверены?» «Да, уверен. Они бы мне сказали». «Можно нам всё равно поговорить с мальчиками?» «Но я не хочу беспокоить их». «Но вы хотите, чтобы их мать нашли?» «Конечно». «Тогда лучше нам поговорить с мальчиками». «Смотреть, могут ли они что-нибудь добавить». Марк следует за полицейскими в комнату Себа. Он поглощен телефоном. Марку внезапно становится стыдно. Ему кажется, что его воспитание и оценивают, но Клемент спрашивает. «О, во что ты играешь?» «Бравл Старс». «Моему племяннику нравится Subway Surfers». «Ты в нее играл?» Себ кивает. Его не беспокоит полиция, потому что его учили уважать и доверять им. «Вы ищете мою маму?» — спрашивает он. «Да. Ты можешь с этим помочь?» Лицо Себа проясняется. Он ярый фанат Шерлока Холмса. Больше сериала, чем книг, к огромному разочарованию Ли. Она всегда пытается больше вовлечь мальчиков в чтение. Марку кажется, Себ представляет, что будет работать с детективами, снимать отпечатки, ставить прослушку. «Можешь сказать, когда в последний раз видел маму?» «В понедельник утром она отвезла меня в школу. Ей не нужно это делать. Никого в таком возрасте не отвозят. Это унизительно». Он краснеет. В их доме постоянно тянется дискуссия на тему того, нужно ли его отвозить и забирать. Марк не считает, что Себу нужно сопровождение родителей. Он более чем способен сам доехать на метро. Марк думает, что лина настаивает на своем, потому что ей это нужно». Она скучает по мальчикам и чувствует вину за свое отсутствие дома по половине недели. Она пытается подлизаться к ним всеми возможными способами, когда она дома. Она даже забирает меня, когда не работает. «А отец забирает вас, когда мама работает?» Флетчеры научили детей не врать, особенно не врать людям при власти. «Нет, мама думает, что забирает, но я просто доезжаю домой на метро». «Папа всегда ждёт меня здесь. Это наш секрет». Детектив-констебль Клеменс долго смотрит на Себа. Марк видит, что она хочет спросить, есть ли у них ещё секреты, но она знает, что он маленький мальчик, беспокоящийся за мать. «Она писала тебе что-нибудь, пока её не было?» Себ качает головой, его глаза наполняются слезами, он быстро моргает. «А что ж, вот моя визитка, на ней мой номер». «Если мама свяжется с тобой, обязательно сообщи мне, ладно? Не нужно ничего от меня утаивать». Оля больше переживает, когда в дверь его спальни стучит полицейская и спрашивает разрешение войти. «Прячь, дурь!» — шутит она. Оля краснеет. Мальчики унаследовали эту черту от Марка. Они все зарумяниваются, когда злятся, стыдятся, или иногда даже когда просто счастливы. Марка это раздражает, это не очень мужественная привычка. Оля покраснела не потому, что курит травку. Просто взрослые кажутся ему нелепыми. Клеменс выбирает другой подход к Оле, чем к Себу. Она не болтает об играх и не пытается понравиться. Она переходит сразу к сути. Она знает, как разговаривать с подростками, у которых ограниченная концентрация и интерес. «Ты видел маму после понедельника? Вообще связывался с ней?» «Ли мне не мама», — угрюмо говорит Олли. «Оли, прекрати», — предупреждает Марк. Клеменс вопросительно смотрит на него. «Технически ли мачиха Оли и Себа? Но она единственная мать, которую они знали», — объясняет он. «Это неправда. Я помню свою настоящую маму», — бормочет Оли. «Атмосфера в комнате становится напряженной, её можно почти ощутить на вкус». «Моя первая жена умерла от рака, когда Оли было пять. Полагаю, он немного помнит Фрэнсис». Но Ли была его матерью почти с семи лет. Марк ненавидел этот разговор. От него он чувствовал себя неловко, будто он не верен своей первой жене, второй — своему сыну. Оли с Себом принадлежали Фрэнсис, но и Ли тоже. Также он никогда не знал, какой возраст Оли на момент их с Ли свадьбы называть. Сегодня он выбрал почти семь, потому что так траурный период звучал более уважительно. В других случаях он признавался, что ему было шесть, чтобы сделать акцент на том, как давно Ли переняла образды правления. Это сложно. Изначально Оля и Сеп знали Ли как тетушку Ли. Потом она стала мамочкой. Она не навязывала им этот титул. Они выбрали ее в этом качестве вскоре после свадьбы, и с годами Оля называл Ли мамочкой, потом мамой, но в последнее время он начал звать ее Ли, и настаивать что она ему не мать. Это упоминалось в их воскресной ссоре. Марк знал, что его старший сын просто переживает такой период. Он попросту испытывает границы, как любой подросток. И да, тестирование границ могло казаться жестоким, ранищим «Просто не обращай внимания, он специально пытается его привлечь», — сказал Марк Ли. «Я уделяю ему много внимания», — подметила она. «Я знаю». «Послушай, это просто фаза взросления». Ли в редкий момент демонстрации своей эмоциональной уязвимости повернулась к Марку со словами «Но это нечестно, не так ли? Потому что материнство — это не фаза, это константа. Мне не разрешается выбрасывать игрушки из кроватки и говорить, что с меня хватит». Так ли это? Действительно ли она решила, что с нее хватит? Марк возвращается в настоящее, когда Клеменс спрашивает, «Ты связывался со своей мачехой в последние пару дней после понедельника?» Она выражается точно, настойчиво. Оля качает головой. Марк вздыхает и думает, что нужно хорошо его знать, чтобы заметить его печаль, а для постороннего взгляда он просто кажется ощетинившимся, недоступным. Детектив и ему оставляет визитку. полицейские немного рыщут по дому. Клеменс просит посмотреть на ноутбук Ли. Она забрала его с собой. А телефон? Тоже. Нам нужно будет просмотреть ее аккаунты в соцсетях. Она таким не занимается. У нее нет Фейсбука или Инстаграма, страницы в Твиттере. Ничего? Нет. Марк выглядит гордым. Старомодно, да? Но достойна восхищения. Она всегда говорит, что если кому-нибудь нужно с ней связаться, они могут позвонить. Она очень ценит разговоры вживую. У вас есть ее фото? Марк показывает им снимок на телефоне. Это было в субботу вечером. Меньше недели назад, но также это время уже осталось в истории. Ушло. Они пошли поесть всей семьей. Ничего вычурного, просто вчетвером ходили есть бургеры. Сеп сказал, что мама хорошо выглядит, он настоял на фотографии. Пять дней назад. Целую жизнь назад. Клеменс делает снимок-снимка на свой телефон. «Можно нам взглянуть на сообщения, отправленные вами ли в последние дни?» Марк с готовностью отдает телефон. Сообщения там, как он и описывал. Рядом нет синих галочек, которые бы сигнализировали, что она их прочла. Только серые сообщения отправлены и доставлены. «Дорогая, извини за позавчера. Если позвонишь мне, я обещаю соразмерно раскаяться». Затем... «На самом деле это был очень крутой тверк», — улыбающийся смайл. Марк добавил это потому, что пытался разрядить атмосферу. Он не имел этого в виду. Его жена действительно не умеет танцевать. Это всё равно не важно, потому что она не прочла сообщение Они болтаются где-то в эфире, в чёрной дыре недопонимания и нарушенных обещаний и лжи. Сообщения томятся там, где может прятаться предательство. Глава седьмая. Детектив-констабль Клеменс. Как только за полицейскими закрывается дверь дома Флетчеров, Таннер спрашивает «Ну, что думаешь, она сбежала?» «Может быть. Или уже мертва?» Клеменс бросает недовольный взгляд на Таннера. Он не замечает или, если и так, ему всё равно. «Давай надеяться, что нет», — сухо отвечает она. «Ага». Но всегда виноват муж, не так ли? По статистике. Ты забегаешь вперёд, Таннер. Давай подходить к этому без предубеждений, ладно? Пока нам просто нужно подать заявление о пропаже человека, и по статистике муж виноват не всегда. Это бы слишком облегчило нам работу. В Великобритании об исчезновении человека заявляют каждые 90 секунд. В год пропадает 180 тысяч людей, а пропажи многих не сообщают в полицию. Клеменс знает статистику. Примерно 97% пропавших либо возвращаются домой, либо обнаруживаются мертвыми в течение недели. Еще 2% возвращаются домой или их находят мертвыми в течение года. Цифры звучат неплохо. Вы бы, может, могли даже ставить на них ставки. Только вот год — это долгий промежуток времени. Найти тело — это плохой результат. И еще есть один процент тех, кто остается пропавшими без вести, иногда навечно. Клемминс по ночам лежит без сна, думая о невернувшихся домой. Их лица преследуют ее, увековеченные на праздничных снимках, школьных или свадебных фотографиях, где они одеты в вышедшие из моды платья. Изображение Ли Флетчер уже выжжено у нее в мозгу». Она, оглядывается, идя по улице рядом с Таннером, автоматически всматривается в лица женщин, надеется заметить жену Флетчера. Клейминс удивляет и расстраивает, что несмотря на миллион камер видеонаблюдения и отслеживающих передвижения, пин-коды, базы данных, оценки кредитоспособности, банковские и телефонные записи, распознавание номерных знаков в соцсети, отслеживающие приложения, электронные письма, GPS и даже чертовых пронырливых соседей, Люди могут ускользнуть незамеченными или быть похищенными. Клеменс пока не позволяет себе мыслить в этом направлении. Это нерационально. Статистически взрослые уходят по своей воле, хотя надо признать с разными степенями нацеленного планирования и чаще всего побольше, чем одной причине. Она мысленно пробегается по списку причин исчезновения людей и сравнивает с известными ей фактами Али Флетчер. Проблемы с психикой, диагностированные или нет, объясняют примерно 8 из 10 исчезновений взрослых. Возможно. Проблемы в отношениях являются причиной побега для троих из десяти Марк Флетчер признал, что они поссорились, поэтому отношения не райские, но одного спора обычно недостаточно, чтобы уйти из дома. В этом случае деменцию можно вычеркнуть, Четверо из десяти людей, страдающих деменцией, в какой-то момент пропадают, часто ненамеренно. Отсутствие дома тоже можно исключить. У Ли чудесный дом. Финансовые проблемы? Они были неочевидными, но Клеменс это проверит. Абьюз или домашнее насилие? Никогда не знаешь. Ей нужно будет покопаться. Клеменс глубоко вдыхает. Важнее всего сохранять ясную голову, мыслить логически. Она напоминает себя об услышанном в дни ее обучения. Нельзя пропускать все через себя. Нельзя позволять этому себя угнетать, или это сведет тебя с ума. Она покашливает. Дьявол в деталях, танер танер пожимает плечами. Чтобы не говорила старшая полицейская, он уже сделал вывод в соответствии с желаемым исходом. Часть его тайком надеется, что Ли Флетчер не просто исчезла, а расчленена и спрятана где-то под половицами. Нет, не по-настоящему, он просто шутит, вроде как. Потому что он никогда не расследовал убийства, а ему до смерти этого хочется, простите за каламбур. Если бы у Таннера было больше опыта, он бы не проявлял столько энтузиазма. Дела об убийствах не такие гламурные, просто грустные. Давай надеяться, что это что-нибудь и ничего одновременно. Что Ли Флетчер просто отходит после их ссоры что она вернется домой к вечеру, говорит Клеменс. Но даже произнося это, она не может не думать о том, что отсутствие платформы в соцсетях обычно знаменует проблему. Для женщины ее возраста это необычное поведение. Многие люди имеют аккаунты, но не публикуют фото, не делятся своими жизнями и просто используют их как способ подглядеть в миры друзей и коллег. Многие настраивают приватность на максимум, 43-летние женщины без какого-либо присутствия в сети обычно хранят секреты, хотят быть невидимыми.